Поэтому они не были так огорчены, как можно было ожидать, когда Пеппи сказала им однажды: Томми и Анника, как вы думаете, не пора ли нам возвращаться домой? Для Момо, Муаны и для всех других веселят, день, когда Пеппи, Томи и Анника поднялись на борт попрыгуньи, был, конечно, днем очень печальным, но Пеппи обещал им, что не обязательно снова приедут на остров. Провожая своих друзей, маленькие веселята сплели венки из белых цветов и надели их на прощание на Пеппе, Томми и Аннику. И их прощальные песни еще долго доносилась до палубы уходящего корабля. Капитан Длинный Чулок тоже стоял на берегу. Он был вынужден остаться на острове, чтобы управлять страной, поэтому он поручил Фридольфу доставить ребят домой. Капитан Длинный Чулок задумчиво сморкался в свой большой носовой платок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 заявила Пеппи, когда она вела по трапу свою лошадь. В порту никого не было, их никто не встречал. дано и понятно, потому что никто ведь не мог знать, когда они приедут. Пеппи посадила Томми, Аннику и господина Нильсона на лошадь, и они отправились домой. Лошадь шла с трудом, потому что улицы и шоссе были завалены снегом. Томми и Анника едва различали до Снежный Буран. Скоро они увидят своих маму и папу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 «Милый Пеппи, может быть, ты первую ночь проведешь у нас?» — спросила она. «Нет, ни в коем случае!» — ответила Пеппи и плюхнула в снежный сугроб у калитки. «Мне ведь надо навести порядок у себя в доме». И она бодро зашагала по сугробам, проваливаясь в них чуть ли не по пояс. Лошадь трусила за ней. «Подумай только, как там тебе будет холодно!» — сказал Томми. «Ведь в твоем доме так долго не топили!» «Пустяки!» — воскликнула Пеппи. «Когда сердце горячее и сильно бьется, замерзнуть невозможно!» Глава двенадцатая. Пеппи не хочет быть взрослой. «Ах, как мама и папа Томми и Анники засуетились вокруг своих детей, когда их увидели!» Они обнимали их и целовали, накормили прекрасным ужином, уложили в постель, накрыли одеялом, а потом еще долго-долго сидели у них на кроватках и слушали рассказы об удивительных приключениях на острове Веселье. И все они, и родители, и дети были счастливы. Только одно огорчало ребят, ведь они пропустили рождественский праздник. Томи и Анника не хотели волновать маму, и поэтому не сказали, как им грустно, что они опоздали на рождественскую елку, и не получили рождественских подарков. Но, хотя они об этом не обмолвились ни словом, радость приезда была все-таки несколько омрачена. Им было как-то странно вновь оказаться дома, как, впрочем, всегда бывает после долгого отсутствия. И если бы они приехали как раз в рождественский вечер, им было бы значительно легче войти в прежнюю колею. Мучила Томи и Аннику и мысль о Пеппи. Они представляли себе, как она спит в своей нетопленной вилле, положив, как обычно, ноги на подушку, и никто не сидит на краю ее кровати, и никто не подтыкает ей одеяло. Они решили навестить ее на следующий же день. Но на следующий день их мама не захотела с ними расставаться ни на минуту, потому что она их так долго не видела, а к тому же к обеду должна была прийти бабушка, чтобы повидать внучат после их путешествия. Томи и Анника очень тревожились, думая о том, что Пеппи проводит весь день в одиночестве, и когда наступил вечер, они уже не смогли дольше терпеть. — Милая мама, мы должны навестить Пеппи, — сказал Томи. Ну что ж, идите, — сказала Фруссеттергрен, — только поскорее возвращайтесь домой. Томми и Анника тут же помчались к Пеппи.